Мартинсон как-то говорил, что Валандерова дочка гуляет с африканцем. Может быть, он и был. Откуда нам знать? По-моему, все-таки это очень странно, повторил Петерс. Это чувство не оставило его и дома, на крайней улице возле Крестьянстатского шоссе. Победов и поиграв с детьми. Он пошел прогулять собаку, а так Мартинсон жил по соседству, решил заглянуть ему и рассказать, что они с Нурином видели. Собака у Петроса была породистая, сучка лабрадора, и Мартинсон недавно спрашивал, нельзя ли ему стать в очередь на щенка. Открыл сам Мартинсон, пригласил Петроса войти. «Да я на минутку домой спешу, просто хотел сказать тебе кое-что. Есть время?» Мартинсон выполнял важные поручения в Народной партии и в будущем надеялся войти в общинное самоуправление и как раз читал скучные политические отчеты, присланные партии. Поэтому он быстро надел куртку и тоже вышел на улицу. Петерс рассказал, что произошло на дороге. «Ты уверен?» — спросил Мартинсен, когда Петрос умолк. «Но «Ну не могли же мы оба обознаться!» «Странно. Будет африканец без пальца!» Я бы, наверное, сразу получил информацию, задумчиво сказал Мартинсон. Может, от приятелей его дочери? Валандер говорил, что они расстались. Оба молчали, глядя на собаку, которая рвалась с поводка. Он вроде как не хотел нас заметить. Осторожно, сказал Петерс. А это может означать только одно. Он не хотел, чтобы мы его узнали. Или скорее африканцы рядом с ним. Наверное, так оно и есть. — согласился Петерс. — Я ведь не утверждаю, что Валандра занимается чем-то недозволенным. — Конечно, нет. — Но ты правильно сделаешь, что рассказал мне. — Разносить сплетни на хвосте его в не собираюсь, и это не сплетни. Нурин разозлится, а он ничего не узнает. Возле дома Мартинсона они попрощались, и Петерс обещал, что когда родятся щенки, Мартинсон непременно получит одного. Мартинсон прикинул, не позвонит ли Валандору, но потом решил поговорить с ним на следующий день, тяжело вздохнул и опять склонился над бесконечными политическими документами. На утро около восьми Валандер пришел в полицейское управление, заранее заготовив ответ на вопрос, который ему наверняка зададут. Накануне, когда после долгих колебаний решил прокатиться с Виктором Мабашей на автомобиле, он счел, что риск встретить знакомых или кого-нибудь из полицейских ничтожно мал. Он выбирал дороги, где патрульные машины есть редко, и, конечно же, нарвался на Петра Саянурена. А вдобавок заметил их в последнюю минуту. Уж не успел предупредить Виктора Мабаш, тот пригнулся и спрятался. Свернуть тоже было некуда». Краешком глаза он видел, что Петр и сын Нурин обратили внимание на его спутника. Без объяснений завтра не обойтись. Это он понял сразу, проклиная свою неудачу и зляс на затеянную прогулку. — Когда же все это закончится, — думал он. Потом, успокоившись, опять обратился за помощью к дочери. — Придется воскресить Германом бою, как твоего приятеля, — сказал он ей. — Если кто спросит, хоть это и маловероятно. Линда взглянула на него и устала, рассмеялась. «Помнишь, чему ты учил меня в детстве? Что одна ложь тянет с собой другую, и что, в конце концов, никто уж вообще и не знает, где правда». «Мне это нравится не больше, чем тебе», — ответил Валандр, «Но скоро все кончится. Он уедет из страны, и мы забудем, что вообще он был здесь». «Ладно, я скажу, что Герман Мбоя вернулся. Иногда мне и вправду этого хочется».